Глава пятая. Человек на дороге. Папа Бандл просунула голову в кабинет лорда Каттерхэма. Я поеду в город на автомобиле. Возьму Хиспана. Терпеть не могу однообразие. Но мы только вчера вернулись домой, произнес лорд Каттерхэм, не радуясь тому, что задумала Бандл. Вчера? А кажется, сто лет назад. Я и забыла уже, как скучно за городом. «Не могу согласиться с тобой», — заявил лорд Каттерхэм. «Здесь мирно, вот именно, мирно и чрезвычайно удобно. А как я рад вернуться к Тредуэлу я описать не могу. Этот человек оберегает мой покой самым чудесным образом. Кто-то приходил не далее, как сегодня, узнать утром, не могут ли они организовать здесь э, залет девушек-экскурсоводов». «Слет?» — поправила Бандл. Слёт или залёд, какая разница? Глупейшее слово и ничего не значит. я бы оказался в очень неловком положении. Я бы, может быть, и не смог бы отказать. Но Тредл выручил меня. Не помню, что он сказал, но что-то чертовски остроумное и, конечно же, не задевающее ничьих чувств, что напрочь выбило из головы саму мысль об этом слёте. «Удобство — это еще не самое главное для меня», — возразила Бандл. «Мне нужны волнения». Лорд Катрахам содрогнулся. «Недостаточно ли у нас было волнений четыре года назад?» — печально попросил он. «А я уже готова к новым», — парировала Бандл. «Не то, чтобы я надеялась найти их в городе, но в любом случае я уже не сверну челюсть от зевоты». «Мой опыт подсказывает», — сказал лорд Каттерхэм, «что люди, ищущие неприятности, обычно их находят». Он зевнул. «Все равно», — добавил он, — «я бы и сам не прочь проехать в город». «Тогда давай, только не задерживайся, а то я спешу». Лорд Каттерхэм, уже начавший вставать со стула, вдруг остановился. «Ты сказала, что спешишь?» — подозрительно переспросил он. «Да, как черт спешу», — ответила Бандал. «Нет, это решает все», — заключил лорд Катерхэм. «Я не еду. Ехать с тобой в Испана, когда ты за рулем и спешишь, нет. Это неподходящее занятие для пожилого человека. Я останусь здесь». «Дело хозяйское», — воскликнула Бандл и исчезла. Ее место занял Трэдуэлл. «Милорд, вас очень хотел видеть викарий. Спорный вопрос возник о статусе отряда мальчиков». Лорд Каттерхэм застонал. «Мне показалось, милорд, что за завтраком вы упомянули о том, что собираетесь сегодня утром прогуляться в деревню и побеседовать с викарием на эту тему». «Вы ему так и сказали?» – нетерпеливо спросил лорд Каттерхэм. «Да, милорд. Он ушел, если можно так выразиться, весьма поспешно. Надеюсь, я поступил правильно, милорд?» «Конечно, Тредуэлл, вы всегда правы». «Вы не сможете быть неправы, даже если захотите!» Тредуэл скромно улыбнулся и вышел. Тем временем Бандл нетерпеливо нажимала на сигнал у ворот с домом привратника до тех пор, пока оттуда не выскочила маленькая девочка и не понеслась со всех ног открывать ворота, подгоняемая своей матерью, спешащей за ней. «Поторопись, Кэти! Это ее светлость летит, как на пожар!» Спешить действительно было характерно для Банду, особенно находясь за рулем. У нее был опыт и выдержка, и она была хорошим водителем, хотя эта безрассудная гонка не раз могла окончиться трагически. Стоял свежий октябрьский день со слепительным солнцем в синем небе. Свежий студеный воздух разрумянил щеки Бандл и наполнил ее чувством радости жизни. Этим утром она отправила Рейн. Уэйд в Динпрайре неоконченное письмо Джеральда Уэйда, добавив от себя несколько пояснительных строк. Странное впечатление, которое это письмо произвело на нее, немного рассеялось с наступлением дня, хотя она все же была уверена, что объяснение необходимы. Она намеревалась найти Била Эверсли и вытянуть из него все подробности того вечера, который закончился так трагически. А сейчас было чудесное утро. Чувствовала она себя превосходно, и ее хиспана летел, как на крыльях. Бандл сильнее нажала ногой на педаль акселератора, и машина отреагировала немедленно. Миля исчезала за милей, остановки встречались очень редко, и дорога просматривалась далеко вперед. И вдруг... Безо всякого предупреждения из-за живой изгороди на дорогу прямо под колеса машины, шатаясь, вышел человек. Вовремя остановиться было уже невозможно. И Изо всех сил Бандл сжала руль и резко вывернула его вправо. Машина почти провалилась в кювет. Почти, но не совсем. Это был опасный маневр, но он удался. Бандл почти была уверена, что не задела человека. Она оглянулась. И почувствовала, как у нее засосало под ложечкой. Машина не переехала человека, но, должно быть, ударила его. Он лежал на дороге лицом вниз и был зловеще недвижим. Бандл выпрыгнула из машины и побежала назад. Раньше она, за исключением, может быть, заблудившихся куриц, никого никогда не сбивала. Мысль, что вряд ли она виновата в этом несчастном случае, не утешала ее. Человек выглядел пьяным. Но, пьяный он или нет, она сбила его. Она была совершенно уверена, что сбила его. Ее сердце звучало резкими громкими ударами, и этот звук отдавался в ушах. Она опустилась на колени перед распро... распростертым телом и очень осторожно перевернула его. Человек даже не застонал. Это был хорошо одетый юноша, с очень приятным лицом и тоненькой кисточкой усов на верхней губе. Бандол не видела каких-либо наружных ран, но была совершенно уверена, что он умер или умирает. Его веки дрогнули, и глаза слегка приоткрылись. Жалобные глаза, такие страдающие, как у собаки. Казалось, он старается заговорить. Бандол наклонилась над ним. Эй! затормошила она. Эй! Он что-то пытался сказать. Она видела это, пытался изо всех сил, а она не могла помочь ему, не могла ничего сделать. Наконец раздались слова, почти беззвучный выдох. Семь циферблатов! Скажите! Эй! Опять затормошила Бандл. Он старался произнести какое-то имя, старался из последних сил, уже оставлявших его. «Эй, кому я должна сказать?» «Скажите, Джимми, Тисайкер! Произнес он, наконец, и тут же голова его откинулась назад, и тело обмякло. Бандал сидела на корточках. По ее телу пробегала дрожь с головы до ног. Она никогда не предполагала что-нибудь такое настолько ужасное, что с ней это может произойти. Он был мертв, и она убила его. Бандал попыталась взять себя в руки. Что же теперь делать? Что? Первая ее мысль была о враче. Ведь, возможно, мужчина просто без сознания, а не мертв. Ее интуиция восставала против вероятности трагического исхода, но она заставила себя действовать. Так или иначе, она должна уложить его в машину и отвезти ближайшему врачу. Это был пустынный участок загородной дороги, и помочь ей было некому. Бандл, несмотря на стройность фигуры, была физически сильной девушкой. У нее железные мускулы. Она подогнала Хиспана так близко, как только было возможно, и, собрав все силы, подняла и втащила в машину безжизненное тело. Дело было непростое, но, сжав зубы, она все же справилась с ним. Затем прыгнула на водительское место и завела мотор. Через пару миль она оказалась в маленьком городке и, расспросив прохожих, быстро направилась к дому врача. Доктор Коссел. Приятный мужчина средних лет был озадачен. Когда, войдя в приемную, он увидел там молодую девушку на грани истерики. Бандл отрывисто заговорила. — Я я думаю, что убила человека. Я сбила его машиной. Я привезла его. Он сейчас в моей машине. Наверное, я я ехала слишком быстро. Я всегда езжу слишком быстро. Врач окинул ее профессиональным взглядом, шагнул к полке. Налил что-то в стакан и протянул ей. «Выпейте!» — почти приказал врач. «И вам станет лучше. У вас шок!» Бандл послушно выпила, ее мертвенно-бледное лицо слегка прозавело. Доктор одобрительно кивнул. «Так-то лучше!» «А теперь я хочу, чтобы вы тихонько посидели здесь, а я пойду посмотрю, в чем там дело. Если увижу, что бедняге нечем помочь, вернусь, и мы обо всем поговорим». Некоторое время он отсутствовал. Бандл смотрела на часы на камине. «Пять минут? Десять? Четверть часа? Двадцать минут? Вернется ли он когда-нибудь?» Открылась дверь, и доктор Косл вошел в комнату. Бандл сразу заметила, что он изменился, помрачнел и выглядел встревоженным. Что-то его еще в облике говорило, но Бандл не могла сразу определить, что именно. — Это какой-то намек на скрытое возбуждение. — Итак, юная леди, — начал он, — давайте поговорим. — Вы утверждаете, что сбили этого человека. Расскажите, как все произошло? Бандл объяснила подробно, как только могла. Врач следил за ее рассказом с пристальным вниманием. — То есть машина не проехала по его телу? — Нет, я думала, что все же увернулась. — Вы говорите, он шатался. — Да. «Я думала, что он пьян, а он появился из-за живой изгороди. Наверное, там была калитка. Должно быть, он вышел из нее». Врач кивнул, откинулся на спинку стула и стал пенсне. Снял пинцне. «У меня нет сомнений, — сказал он, — что вы очень опрометчивый водитель и однажды все же задавите какого-нибудь беднягу. Но на сей раз вы этого не сделали. Но... Машина даже не коснулась его. Этого человека застрелили».